Четвёртый мост. Нашей первой подсказкой были паршэнди. За неделю до того, как они прекратили охотиться за светсерцами, их боевая тактика изменилась. Они стали задерживаться на плато после битвы, словно в ожидании чего-то. Из личного дневника Навани Холен. ЕСС 1174. Дыхание. Дыхание человека есть жизнь, связь с окружающим миром.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 в замен их духа заклинали в статуи из камня или металла, застывшие навеки. Тела темноглазых жгали. Они превращались в дымы, взмывали к небесам словно сожжённая молитва, чтобы остаться там навсегда. Дыхание. Дыхание светлоглазого ничем не отличалось от дыхания темноглазого. Оно не было ни слаще, ни свободнее.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 Трое прибежали к нему шлёпая по лужам, оставшимся после дождя. Они были в одежде моставиков: простые штаны, обрезанные у колен, и кожаные жилеты на голое тело. Шрамбл снова в строй, не взирая на раненую ступню, и он явно старался не хромать. Пока что Колодин решил не отправлять его в постель. Рана была не очень тяжёлая, а он нуждался в этом человеке. Хочу посмотреть, что нам досталось.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 говорила об ужасной цене, которую пришлось заплатить за предательство Сариаса. Погибли тысячи. И действительно письмоводительницы работали возле нескольких казарм, надзируя за паршонами. Те выносили хапки одежды и другие личные вещи, всё, что принадлежало мертвецам. Многие письмоводительницы были с покрасневшими глазами и с трудом сохраняли самообладание.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 Каждый из них как будто находится в одиночестве, хотя его окружали товарищи. Помню это чувство, негромко сказал Шарам. Нескоросый жилистый с резкими чертами лица и седыми висками, хоть ему и было едва за 30. Хотел бы забыть, да не могу. И мы должны превратить это в армию, спросил Морш. С четвертым мостом у Каладина получилось, верно? Тефт погрозил Моушу пальцем. Получится и теперь. Изменить несколько десятков человек? Не то же самое, что изменить сотни. Возразил Моуш и пнул ветку, принесенную великой бурей. У Моуша высокого и крепкого. Был шрам на подбородке, но не было рабского клейма на лбу. Он шел, держа спину прямо и горделиво вскинув голову.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 А в остальных хранилищах не хватало людей. Сделаем из них 20 расчётов, сказал Колодин. В каждом примерно по 50 человек. К нему откуда-то спустилась сил, приняла облик ленточки Света и заметалась вокруг. Никто на неё не отреагировал, а значит, она по-прежнему оставалась для всех невидима. Мы не можем обучать каждого из этой тысячи по отдельности. По крайней мере, не в самом начале.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 Она была светло-каштановой, там, где ещё не поседела. Можск кривился, глядя на мостовиков. "Коладин, по-твоему, среди них найдутся те, кто пошестрее? Как по мне, они все одинаково унылые. Кто-то из них ещё способен сражаться". "Возразил Коладин, повернувшись обратно к казарме четвёртого моста. Для начала возьмём тех, кто присоединился к нашему костру вчера ночью. Теф, ты мне понадобишься, чтобы выбрать остальных".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 Здесь, на равнинах, вокруг был камень и только камень. «Ты готов довериться Долинару?» – спросил Моаш. «Он отдал ради нас свой осколочный клинок», – напомнил Каладин. «Князь был у нас в долгу», – воршливо заметил шрам. «Мы спасли его шквальную шкуру. Это могло быть просто позерство», – согласился Моаш, скрестив руки на груди. «Политические игры с Адиасом». попытаться подтолкнуть друг друга к нужным действиям. Сила приземлилась на плечо Каладина и приняла облик девушки в сине-белом платье, развевающемся и тонком. Она оцепила руки, глядя на королевский дворец, куда Далинар Холлин ушёл продумывать план. Он сказал Каладину, что собирается предпринять то, что вызовет гнев очень многих людей. Я покончу с их играми. Нам нужно сохранить этого человека в живых. Коладин вновь повернулся к остальным. Не знаю, верили я ему, но он единственный на равнинах, кто продемонстрировал хотя бы намёк на сочувствие к моставикам. И если он умрёт, угадайте, как много времени понадобится его преемнику, чтобы снова продать на Садиасу. Шрамно смешливо фыркнул. Пусть попытаются. Ведь нас возглавляют сияющий рыцарь, а я не сияющий. Ну хорошо, хорошо. Согласился Шрам. Кем бы ты ни был, им придётся постараться, чтобы отнять нос у тебя. Шрам. По-твоему, я могу сражаться со всеми сразу? Спросил Колодин, заглянув в глаза своему старшему товарищу. С дюжинами осколочников, с десятками тысяч солдат. Думаешь, один человек на такое способен? Не один человек, упрямо заявил Шрам. А ты? Я не бог, парировал Колодин. Мне не выстоять против десяти армий. Он повернулся к двум другим. Мы решили, что останемся здесь на расколотых равнинах. Почему? А какой толк от бегства? спросил Тефт, пожамая плечами. Даже оказавшись на свободе, мы в конце концов попадём в какую-нибудь армию там, в холмах, или попросту помрём с голоду. Может, и вно. Это место ничем не хуже других, пока мы свободны.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 убивая королей и великих князей в разных странах. С той поры, как первые сообщения стали поступать под Дальперием, военные лагеря только об этом и говорили. Император Азира мёртв, и Акевета хватила смута. С полдюжины других государств остались без правителей. «Он уже убил нашего короля», – сказал Каладин. «Старик Гавилар был первой жертвой убийцы. Будем надеяться, что ему здесь нечего делать». Как бы там ни было, мы защищаем Далинара любой ценой. Товарищи Коладино кивнули один за другим. Хоть и чувствовалось, что они делают это с неохотой. Он их не винил. Доверие к Светлоглазам не принесло добра. Даже Мош, который раньше говорил о Далинаре хорошо, теперь как будто перестал им восхищаться, как и любым другим Светлоглазом. На самом-то деле Коладин был немного удивлён тем, какое доверие ощущал сам. Но буря свидетельница. Да линар нравился сил. Это что-нибудь дозначало. Прямо сейчас мы слабые, проговорил Каладин пониже в голосе. Но если поиграем в эту игру какое-то время, защищая Холина, нам ещё отраз заплатят. Я смогу вас обучать, обучать по-настоящему, как солдат и офицеров. Кроме того, мы сможем обучить всех остальных сами по себе. Две дюжины бывших мостовиков мы ничего не добьёмся. Но что, если станем умелым войском наёмников, 1000 солдат с лучшим снаряжением в военных лагерях? И если случится худшее, нам придётся покинуть эти лагеря. Я бы предпочёл видеть сплочённое подразделение, закалённое и такое, с каким надо считаться. Дайте мне год с этой тысячи, и я всё устрою. А этот план мне не по нраву, заявил Морш. Я смогу научиться владеть мечом. Мы всё ещё темноглазые. Нет, ты. Встрял стоявший с другой стороны Шрама. Я видел твои глаза во время. Хватит, рявкнул Колодин и тяжело вздохнул. Прекрати. Не надо об этом говорить. Шрам умолк. Я собираюсь назначить вас офицерами, сказал им Колодин. Вы втроих вместе с Иксигелем и Камнем. Вы будете лейтенантами.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 Они двигались спокойно и плавно, излучая опасность и никогда не расставаясь с копьями. Всё время держали их на плече. Из всех членов четвёртого моста, которых он обучал, только эти двое обладали чутьём. Они были убийцами, как и он сам. Мы трое, продолжил Колодин. Сосредоточимся на охране долины Рахолина. Я хочу, чтобы по возможности один из нас всё время охранял его лично. Другой будет при необходимости охранять его сыновей. Но не ошибитесь, главная наша цель чёрный шип, любой ценой. Он единственная гарантия свободы для четвёртого моста. Все кивнули. Хорошо, закончил Коладин. Пойдём к остальным. Пришла пора миру увидеть вас такими, какими вижу я.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 Молча наблюдая, как татуировщица аккуратно покрывает шрамы от рабского клейма на лбу глифами, которые дал ей Каладин. Хоберт то и дело морщился от боли, но с его лица нисходила широкая улыбка. Каладин прослушал, что шрам можно скрыть под татуировкой, и это действительно сработало. Стоило вколоть чернила, и глифы привлекали все внимание, а шрамы под ними сделались едва заметными. Когда всё завершила истатуировщица, протянула Хоберу зеркало, чтобы он посмотрел на себя. Мостовик нерешительно коснулся лба. Кожа покраснела от иголок, но тёмная татуировка превосходно скрывала рабскую отметину. Что тут написано? тихо спросил Хобер с со слезами на глазах. Свобода, сказал Сигзела, передив Колодина. Этот глиф означает свобода. Те, что поменьше над ним, прибавил Колодин. обозначают дату, когда тебя освободили, и того, кто отдал приказ. Даже если ты потеряешь вольную, любой, кто попытается арестовать тебя за побег, легко поймёт, что ты не беглец. Он сможет обратиться к письмоводительницам Долинара Холина, у которых хранится копия твоей вольной. Хобер кивнул. Хорошо, но этого недостаточно. Прибавьте глифом "четвёртый мост". Свобода, четвёртый мост. Томас, мыслишь, что тебя освободили из четвёртого моста? Нет, сэр. Меня не освобождали из четвёртого моста. Он меня и освободил, и я ни на что не променяю то время, что провёл в нём. Безумные речи. Четвёртый мост был смертью. Множество людей погибали, неся на плечах эту проклятую штугговен. Даже после того, как Каладин принял решение спасти свой отряд, он слишком многих потерял. Хобер поступал глупо, не охвативший за шанс избавиться от этого. И всё-таки бывший мостовик упрямо ждал, пока Каладин нарисует нужные глифы для татуировщицы. Спокойной, крепкой, темноглазой, которая выглядела так, словно могла поднять мост без посторонней помощи.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 Только Мош воздержался, и татуировку ему сделали на плече. Вот и хорошо. В отличие от большинства, ему не придётся рассказываться с свидетельством бывшего рабства на лице. Мош встал, и его место занял другой. Человек с чёрно-красной кожей, покрытыми разводами, как мрамор. В четвёртом мосту у всех были разные истории, но Шен представлялся бы нечто особенное. Он был паршуном,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 которому предстояло заплатить за всех, используя сферы, полученные от Долина Рахолина. За Паршуна вступились и другие. В конце концов, татуировщица вздохнула и сдалась. Она потянула ближе табурет и принялась трудиться над лбом Шена. «Ее видно не будет», – ворчала она. Хотя кожа Сигзила была почти такой же темной, как и у Шена. И на ней татуировка была вполне различима. Наконец, Шен посмотрел в зеркало и встал. глянул на Колодина, кивнул. Паршун мало разговаривал, и Колодин не знал, что о нём думать. Вообще-то про него не трудно было забыть, поскольку он обычно молчаливо тащился где-то в задних рядах отряда мостиков. Он был словно невидимка. Паршуны частенько становились такими. Шеном закончили, остался только сам Колодин. Юноша сел и закрыл глаза.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 Он даже не заметил, как вдохнул его, но, похоже, удерживался лучше и лучше. В последние дни он частенько втягивал в себя немного света, пока занимался чем-то еще. Удерживать бури свет все равно, что наполнять бордюк вином. Если залить его под завязку, а потом вытащить пробку, сначала выплескивалась основная часть, а остатки вытекали тонкой струйкой. С энергией света дело обстояло так же.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 малую долю от того, что помещалось в сфере. Свет потёк по его жилам мощной волной, точно ветер, пойманный в маленький сосуд. Татуировка на лбу расплавилась. Его тело отвергло чернила, которые струйками текли по лицу. Татуировщица опять выругалась и схватила тряпку. Исчезающие глифы вот и всё, что досталось Колодину. Свобода растворилась, из-под неё выступали жестокие шрамы его неволи. Один из выжженных глифов был заметнее остальных. Шаш. Опасный. Женщина вытерла его лицо. Не понимаю, почему это происходит. Я думала, на этот раз получится. Я. Всё в порядке. Успокоил её Каладин. Он встал, взял тряпку и сам вытер остатки чернил. Повернулся к мостовикам, которые теперь стали солдатами. Похоже, Шрама не отпускают меня. Позже попробую ещё раз. Вдруг я кивнул ей. Придётся объяснить, что именно произошло. Они знали о его в способностях. "Идём", сказал им Каладин, бросил мешочек со сферами татуировщицы, а потом взял своё кольцо, вставленное в ходу в палатку. Остальные присоединились к нему, держа копья на плечах. И мне было нужды носить оружие в лагере. Но он хотел, чтобы они привыкли к мысли о том, что это теперь разрешено.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 В войне, которая нацелена на поражение, возможно порабощение единственного в целом мире свободного племени Паршунов. Хотелось бы ему знать, что по этому поводу думает Шэн. Но все, чего он мог добиться от Паршуна, это пожатие плечами. Каладин вел своих людей по рынку, который выглядел куда дружелюбнее, чем рынок в лагере с Адиасом. Хотя люди пялились на мостовиков, никто не насмехался.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 когда прочие отправились на штурм, закончившейся катастрофой из-за предательства Садиаса. Развинувшись с одним из патрулей, Каладин заметил, что двое солдат впереди небольшого отряда подняли перед собой руки, скрестив запястья. Откуда они узнали о старом салюте 4-го моста и так быстро? Эти солдаты выполнили его не полностью, едва обозначив, но склонили головы перед Каладином и его людьми, когда проходили мимо. Внезапно Колодина осознал, что у царившего на рынке спокойствия имеется ещё одна причина. Возможно, дело вовсе не в порядке и дисциплине в армии Далинара. Весь лагерь был во власти молчаливого ужаса. Предательство Садиса унесло тысячи жизней. По всей вероятности, каждый здесь знал одного из тех, кто погиб на плато, и каждый Наверняка спрашивал себя, не усугубилась ли вражда между двумя великими князьями. «Приятно, когда тебя считают героем, верно?» Сигзил проводил взглядом очередной отряд. «Насколько по-твоему хватит их доброжелательности?» – поинтересовался Мош. «Когда они начнут нас снова презирать?» «Ха-а-а!» Камень, возвышавшийся позади, схватил Моша за плечо. «Не надо сегодня жалоб! Ты слишком часто это делать!» Не заставляй тебя пнуть. Не люблю пинаться, от этого пальцам больно. Пнуть, фыркнул мож. Камень обзавёлся бы ты копьём. Копьё не надо, чтобы пнуть того, кто много жаловаться. Но большой ункалаке вроде меня. Он для этого и создан. Ха! Это же очевидно, нет? Колодин повёл своих людей прочь с рынка.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 Потому все казармы выглядели почти одинаковыми. Каладин завёл своих людей в высокое здание, к стоявшему за конторкой седому мужчине с внушительным брюшком. Тот надзирал за несколькими паршунами, складывавшими свёртки синей ткани. Это был Ринд, старший интендант лагеря Долина Рахолина. Каладин послал ему инструкцию накануне. Ринд был светлоглазым, но всего лишь десятником. Это был низкий ранг, только самую малость возвышающий его над темноглазыми. Ага! воскликнул Ринт высоким голосом, который не соответствовал его телосложению. Наконец-то вы здесь. Я всё собрал, капитан, всё, что осталось. Осталось? переспросил Морш. Униформа кобальтовой гвардии. Я заказал ещё, но вот это осталось у нас на складе. Ринт немного опечалился. Понимаете? Я не ожидал, что понадобится так много и так быстро, он окинул Моша взглядом, вручил ему форменный комплект и указал на ширму для переодевания. "Можешь взять предложенную одежду. Мы будем носить наши кожаные жилеты поверх этого". "Ха! Те, на которых привязано столько костей, что вы похожи на каких-нибудь западных черепоносов в праздничный день? Я наслышан". "Но нет. Светлорд Далинар велел каждому из вас выдать кирасы. Стальные шлемы, новые копья и кольчугу для поле боя, если надо. Пока что, сказал Колодин. Хватит и формы. По-моему, в этом мы будем выглядеть глупо, проворчал Мош, но пошёл переодеваться. Ринтра сдал комплекты остальным, бросил на Шена странный взгляд, но без возражений выдал форменную одежду и поршаню. Мостовики сбились в взволнованную толпу, обмениваясь возбуждёнными замечаниями, пока разворачивали военную форму. Прошло много времени с той поры, как кто-то из них носил другую одежду, помимо кожаных жилетов мостовиков или арабских лохмотьев. Они замолчали, когда появился морж. Эта униформа была новее, куда более современная, чем та, которую Колодин носил в годы предыдущей военной службы. Строгие синие брюки и чёрные ботинки, отполированные до блеска. Белая рубашка застёгивалась на пуговице. Только края воротника и манжеты выглядывали из-под кителя, который доходил до талии и застёгивался перехваченным поясом. "Ну вот, теперь ты настоящий солдат", со смехом воскликнул интендант. "Всё ещё думаешь, что выглядишь глупо?" Он жестом предложил Мошу полюбоваться на себя в зеркале на стене. Тот поправил манжеты и заметно покраснел. Колодину нечасто доводилось видеть его таким растерянным. "Нет", пробормотал Мош.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 Потом подался вперёд и негромко проговорил: "По крайней мере, пока ты не ответишь на мой вопрос по-настоящему, ты связыватель потоков, ты ещё не сияющий, но станешь им в свой черёд. Ребята не зря тебя подталкивают. Почему бы тебе не прогуляться наверх к этому долинару, не втянуть немного бури света и не заставить его признать в тебе светлоглазого?" Колодин посмотрел на бывших мостовиков. Дело устроили неразбериху, пытаясь надеть военную форму. И насердил этого арендо, который объяснял им, как застёгивается китель. Всё, что у меня когда-то было, прошептал Колодина. Отнесли светлоглазые. Мою семью, моего брата, моих друзей. Больше, чем ты можешь себе представить. Увидев, что у меня есть, они тот чужой это забирают. Он поднял руку и разглядел несколько мерцающих струй исходящих от кожи. С трудом, лишь потому что знал куда смотреть. Они и это отнимут. Если узнают на что я способен, то заберут и это. И как же, клянусь дыханием Келлика, они это сделают? Понятия не имею, Эфт. Но стоит подумать об этом. Меня охватывает паника. И я не могу позволить им заполучить это.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 Похоже на то. Вон там лежит ваша форма, капитан. Темноглазый капитан. Кто бы мог подумать, что подобное возможно. Вы будете единственным в армии. Да и вообще единственным, насколько мне известно. Он, похоже, не считал это оскорблением. У Колодина было мало опыта в общении со светлоглазыми нижних данов вроде Ринта, хотя в военных лагерях они встречались очень часто. В его родном городе жила только семья городоначальника.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 Мундыр следовало носить расстёгнутым, не узирая на ряды пуговиц по обеим сторонам. Он часто видел такую форму на светлоглазых. "Четвёртый мост", сказал юноша и срезав эмблему кобальтовой гвардии с плеча, бросил её на стойку, где уже лежали остальные.